сундук с дарами нужно прибрать, пока с посланниками всего полторы сотни осталось, остальные три с половиной в поход ушли. В общем, скраду ночью сундук, как, пока сам не знаю, и спрячу. В будущем всяко пригодится. Примерную дорогу до места я знаю, доберусь, да и язык до Киева доведет, как говорится. единственно лошадки мои татарские верховые, их не спутаешь». Там в табуне их с десяток сразу приметят, мол, откуда они. Не хотелось бы так привлекать внимание, хотя, похоже, все же придется. Да тут не два десятка татар было, как я думал, а полтора, с учетом потери трех лошадей и того, что в основном лагере оставили заводных. Лошадей было именно столько, сколько и должно — одиннадцать. Четверых татар я положил, до лошадей побил и поранил еще четверых охранники-купцов. Из них в живых всего один остался. Он тут же связан ранее был. Раненых добили, и, как я выяснил, сына Андрея Евсеевича тоже. Это он смог зарубить двух татар обычным топором. Хотя и пользовался всего одной рукой. Бывший дружинник все же. Его застали во дворе, тот только за топор и успел схватиться. Дворня колкой дров занималась. Да, по поводу остальных воинов этой полусотни. Они разделились. Более крупная группа в три полных десятка отправилась к имению местного боярина. Уже наверняка взяли. А полусотник, узнав от разведчиков о купцах, решил на них поживиться, предположив, что возьмет больше товара, чем в поместье. Рабов и большую часть добычи те планировали в Твери обратить в звонкую монету им намекнули что с этим проблем не будет я вот тут подумываю они тверские или подтати маскировались, нападая на караван где ехал тит вполне может быть оттого я их и не нашел вот так взвесив все за и против и решив неедлить подошел к повозке где спал купец и растолкал его а что задергался тот выживший охранник С найденным в одной из телек своим оружием бодрствовал, подкидывая веточки в костер, так что купец меня рассмотрел и успокоился. «Лошадей со сбруями седлами купить не хочешь?» — сделал я ему предложение. «Мне они не нужны, и желательно обратить их в звонкую монету. Да, кстати, татары выгребли все деньги у купцов и пленных, и, соответственно, они теперь в моих трофеях». Все кошели у меня в котомке были, но я уверен был, что купец найдет, чем расплатиться. Эти хитрованы всегда имеют нз И те их не сдали только потому, что у татар не было времени вдумчиво их допросить. Вот он и спрыгнул с повозки, растирая сонное лицо и кивнув. — Интересное предложение. За сколько продашь? — Уж скидку-то сделаю. Главное, сам найди, чем расплатиться. Есть дорогой товар, пищальный порох, целая бочка. Уж она-то стоит всего, что ты продать хочешь. Оружие татар тоже?» — с хитринкой уточнил он. Купец в любой ситуации оставался купцом. Видел я, как он интересовался кольчугой полусотника. «Да, оружие продам, только зачем мне порох, если нет пищалей хмыкнул я презрительно. На самом деле, предложение меня очень даже заинтересовало. Порох вообще всегда может пригодиться. Да тех же бомбочек наделать. Закажу у кузнеца железных тонкостенных горшков с узким горлышком или глиняных, или вообще железных трубок. Заклепаю с одной стороны и оставлю место для фитиля с другой. Хорошее оружие в опытных руках, особенно для толпы или полного строя а я себя считал в этом опытным. Надеюсь, у купца и фитили есть к бочке. «Пищали яшпанских немцев у меня есть», гордо сообщил тот. Кстати, показать товар лицом он не просил. Лошадей, сбруи и оружие татар он уже видел. Причем достаточно близко, пока их в полон гнали. Видимо, по привычке успел оценить. В ящике в мелкой стружке лежало три ружья. Хотя какие-то ружья, трубки, грубо прикрученные к деревяшкам. Тут даже не фитильные, да и замков не было как таковых. Сделаны те были так себе. Но одно меня заинтересовало. Раструбы на концах стволов намекали на то, что они кавалерийские, чтобы на скаку дробь и порох сыпать в широкую горловину и просыпать поменьше. Хм, а я думал, их позже делать стали. А тут три ружья лежит в ящике с жуткими неудобными прикладами, что нужно зажимать под мышкой. Да и вообще сырые заготовки, а не ружья. Так что доказательство передо мной. А приклады я переделаю. Да и нормальные кремниевые замки установлю. Тут же и пояснил мне купец, как ими пользоваться. Они не кавалерийские оказались. Широкие горловины нужны для удобства заряжания. Новшество такое у иностранцев, как мне пытался втереть купец. А использовалось оно так. Держа ружье на самодельной подставке для ствола, это рогатина такая, целясь в противника, нужно достать из жестяной коробки, которую требуется носить на поясе, тлеющий фитиль и прижать к запальному отверстию. После чего... Происходит выстрел. Жесть. Точно переделаю. Оружие нужно брать все. Я посмотрел, выделка, конечно, средненькая, но для этого времени неплохая. Как я уже говорил, усовершенствовать смогу. Главное теперь заготовки под ружье на руках. После долгих торгов я отдал десять лошадей, себе отобрать решил самого лучшего коня, седло уже и так отложил, все оружие, включая луки с колчанами, а получил за это 50-литровую бочку с порохом, бухту пфитиля и два ружья. На этой цене купец остановился и категорически отказывался пододвинуться. Поражаясь тому, что я выкупаю и так свое имущество, взятое на саблю, пусть и бывшее, язык мой враг мой, нафига отдал? Пришлось доставать кошели татар. Все ценности-то я свои в схроне оставил. Надеюсь, тут хватит на покупку третьего ружья. Хватило. Я же, сыпав оставшиеся деньги в один из кошелей, пробормотал. Чтоб я еще раз взятые трофеи вернул. Да не в жизнь. И под хмыканье купца с сожалением, но с намеком сказал. Эх, жаль, у вас пистолей нет. А что это такое? Заинтересовался тот. Это короткие такие ружья, за поясом можно носить. — Как же нет? Все у Артемия Басова есть. Я давненько с гишпанцами торгую. Повозившись в повозке, он достал еще один ящик, открыл его и, разворошив опилки, где хранились пистоли, извлек аж шесть штук. — Да, раритеты. Я даже усмехнулся невольно, обнаружив, что у двух пистолей такие же раструбы на концах стволов, как и у ружей. Настоящие пиратские пистолеты. Зачем они вообще нужны? За пояс не сунешь, неудобно. А вообще все пистоли были разными и приводились в действие так же, как и ружья. На прямой колодке, без намека на рукоятку, был насажен ствол. Нужно держать эту деревянную колодку на вытянутой руке целясь в мишень, а другой поднести фитиль к затравочному отверстию. Следует выстрел. Не пистоль, а детский поджиг какой-то. В общем, я разговорил купца, тот выкупил это оружие как брак у гишпанского кузнеца-оружейника практически по цене металлолома. Видимо, тот пробовал себя в этом направлении, и, возможно, я держу в руках первые единицы пистолей в мире. Хотя нет, купец меня разочаровал. Они уже имеются в продаже, только немного другие и длиннее. Видимо, тот принял за пистоли короткие карабины. Да и с меня содрал не так и много. Зато пулелейку продал за мизерную цену. А свинца три кило продал по полной цене. Дальше я поступил так. Привел коня от табуна оседлал его и нагрузил ящиками с ружьями, пистолями и фитилем. Свинец и пулелейку не забыл, а вот бочку попросил отвезти на постоялый двор. Все равно завтра поутру все туда двинут и сдать на хранение хозяину. Тот должен будет вернуться. Пусть хранят до моего возвращения в сухом месте подальше от огня, потом заберу. На этом все. Купец уже спал, умиротворенной проведенной сделкой, а я забрался в седло, и, кряхтевшая от тяжести того, что на нее взгромоздили, невысокая татарская коняшка понесла меня обратно к моему лагерю. Оставив сбоку постоялый двор, он виднелся в ночи, я добрался до схрона, где и спрятал все огнестрельное оружие. «Тут сухо под пеньком, ничего не отсыреет». Специально такое место сухое подбирал, после чего забрал своего коня первого и, используя второго как заводного, пусть пока отдохнет, поскакал в сторону Твери. Будет поворот на Дубну, узнаю, добрые люди подскажут. А вот что следует торопиться, я был уверен, предчувствовал. Все же усталость, помноженная на стресс, давала о себе знать, денек нелегкий выдался. Хотя какой день? Уже за полночь перевалило давно. Вчера все было. Однако усталость навалилась на меня, и я понял, что нужно отдохнуть. Так что, не успев оставить позади и пяти километров, даже не добрался до границ княжества, хотя тут всего ничего осталось, как остановил лошадей и, взяв их под узцы, увел вглубь леса. Там обустроил бивуак, Стреножив и обиходив лошадей. Как подстилка подошли пропитанные конским потом попоны. И спокойно уснул. Как одеяло я использовал. Да, одеяло и использовал. Взял его из повозок в лагере. В найденный мешок сложил провизии на дорогу. Ее на повозке еще изрядно оставалось. Вот так и уснул. А когда рассвело, меня разбудил далекий пронзительный крик. Очень жуткий. Похоже, рядом кого-то серьезно пытали. Я просто не мог представить, кто мог издать такой крик в другом случае. Вскочив с просонья, не понимая, что происходит, я услышал повторный крик. Он был протяжнее. Точно пытают. Вскочив на ноги и быстро надев сапоги, черт, забыл сверху накрыть стряпицей, теперь влажные от росы внутри. Похоже, поспать я успел часов пять, не более. И, глянув на лошадей, те стояли настороженные, глядя вглубь леса. Еще и уши замерли торчком. Проверил оружие и побежал в ту сторону, откуда доносился крик. Надо же узнать, что происходит. Мало ли, и мне может грозить какая опасность. А нет, то помогу хорошим людям. Главное определиться, с какой стороны хорошее. Так что провести разведку нужно». За лагерь свой я не волновался, он метрах в пятидесяти от тракта, в глубине леса. Не видно его, водопой рядом, лошади сами напьются. Так что норма, а хорошая пробежка выдалась, взбодрила и сонливость прогнала. Опа! А это что там за деревьями виднеется? Увиденное меня изрядно озадачило. Я даже не поленился пробежать вокруг большой поляны даже скорее длинной прогалины, вытянутой формы в виде лезвия кинжала. Судя по закопченным пенькам на опушке, возникла та в результате пожара. Однако увиденное только подтвердилось путем этой длительной визуальной разведки. Тот несчастный уже не кричал, или умер, или отстали от него, но я все равно задерживаться не стал, и по множеством сапог тропинки Побежал дальше вглубь леса. Правда, перед этим поработал на прогалине. Оставлять врагов за спиной я такую глупость сотворить не собирался. А пока бежал, кстати, возвращаясь к тракту, обдумывал то, что видел на той поляне. Для начала там было пять десятков татарских верховых коней под седлами. Это не группа полусотника, та, что штурмовала поместье Лихово, Там меньше было, значит, тут другая банда была. Но татары ладно, тем более мне о них многое известно. При табуне было всего шестеро казанских татар в охране. Я легко с ними справился. Но заинтересовали меня не они, а совсем другое. Например, два десятка нормальных таких верховых лошадей, тоже оседланных, и охраняли их двое русских воинов, боевых холопов. Я на них... я на них, проживая на постоялом дворе, насмотрелся. Точно, они. Эти спокойно играли в кости, в сбруи и оружные, и особо не обращали на татар внимания, как, впрочем, и те на них. Отдельными группками сидели с разных краев поляны. Вот меня это все и озадачило. Единственное объяснение — те действовали вместе. А кто был против москвичей и чья граница находится в нескольких километрах? Именно тверчане. К гадалке не ходи. Оттого и не сомневался. Пустил две стрелы, чтобы попасть в незащищенные шеи боевых холопов. Жалеть я их не собирался. Сами связались с погаными, так получите. Потом пустил третью стрелу в одного из татар, и на четвертой у меня лопнула тетива на луке. Пришлось отбросить его и, выхватывая сабли, бегом броситься к татарам, которые уже вскакивали на ноги, ну и порубил их. Кстати, стрелял я в холопов от них, подкравшись поближе, чтобы сразу, отбросив лук, атаковать. А что, лук я прихватил с колчаном, когда на разведку побежал. Нужная вещь и, как видите, пригодилась. Жаль теперь ремонтировать, но, к счастью, в поклаже в лагере запасная тетива у меня имелась. Сменю. Я уже себя в порядок привел, лезвие сабель от крови протёр, прежде чем убрать их в ножны, и энергичным шагом приблизился к той массе людей, что издавало столько шума дальше по этой явно сегодня натоптанной тропинке. Да, не стоит думать, что я шел по ней, Не хватало еще с кем столкнуться внезапно лицом к лицу. Нет, я рядом с ней шел, хоронясь, и не зря. Двое татар пробежали в сторону табуна. Одного я снял броском охотничьего ножа, тяжелый клинок перерубил позвоночник у основания шеи. В другого метнул саблю, ту, что поплоше. Тут тоже некоторый навык требуется в метании сабель. После этого подошел и добил. Не думаю, что это была тревожная группа, что смогла услышать шум боя. Времени для этого много прошло. Да и мало их, всего-то двое. Скорее всего, отправили за кем-то или за чем-то. Да, думаю, это посыльные. Подкравшись к небольшой поляне, я осмотрелся, и теперь ответы на многие вопросы я получил. Мне хватило просто окинуть все взглядом, чтобы все прояснилось. На еще одной поляне, Уже небольшой, однако она позволила вместить небольшой купеческий караван, побитые купцы, возницы и, возможно, кто-то из охраны сидели связанные у телег. Под присмотром шести татар. Там у восьми повозок около трех десятков человек было. Причем в двух связанных я уверенно опознал дружинников московских. По одинаковым одеяниям было видно. Рядом еще один лежит, видимо, раненый судя по окровавленным тряпкам. Да, они все раненые были, но тот тяжело, раз сидеть не мог, а лежал. Среди пленных было двое в богатых одеяниях, так крепко связанных, да еще, как и у других, кляпы во рту торчали. Бояре, к гадалке не ходи. А вот то, что происходило на поляне, я могу назвать пытками на дыбе». К высокой березе был привязан мужчина в боярских одеяниях. Один из русских воинов отбежал от костра и передал главарю кинжал с раскаленным лезвием, что тот стал крутить перед лицом несчастного, что-то с ненавистью шипя ему. Кричать последний не мог, челюсть открыта, видимо, вывихнута. Думаю, он, да те двое бояр, связанных и дружинники, они из одной группы, а купцов просто для комплекта прихватили, ну или как свидетелей. А если татары брали, то для добычи. Как раз в их стиле. Потом узнаю. Так вот, этому неизвестному боярину уже вырвали руки из плечевых суставов, отчего тот корчился в муках, но лишь сипел, закрыть рот не мог. Одеяния у того богатые были, штаны, красные полусапожки, Окровавленная рубаха распахнута на груди, чтобы кожу прижигать можно было. Кафтан с шапкой под ногами чуть в стороне валялись. Точно боярин. А так я вовремя. Жечь огнем подвешенного еще не стали, и, похоже, ему собирались выколоть глаз с тем кинжалом. Татары пытками не занимались. Мне кажется, у них тут интерес только к повозкам был. И они лишь на подхвате. Пытали двое русичей в богатых боярских одеяниях. Сами. Видимо, были серьезные претензии к тому несчастному. С ними было шестеро воинов. Хм... Я думал, их больше будет, если судить по лошадям на поляне, где остался табун и трупы. Однако, прикинув все увиденное, понял, что лишние лошади — это плененных дворян и служивых. Тогда да, складывается картина. Быстро окинув все взглядом, я вздохнул, морально готовясь к дальнейшему. Все же шесть боевых холопов плюс двое бояр, что тоже что-то могут, судя по сабелькам в богатых ножнах, да четыре десятка татар, что с немалым интересом наблюдают за пытками. Пятьдесят противников почти, много, но я надеялся. Полтора года подготовки, и мне нужен был тот экзамен, что даст понять, чего я стою. Потому, внутренне собравшись, я раздвинул кусты и вышел на поляну, стараясь делать это максимально шумно, и громко поинтересовался, чтобы всем было слышно. — А чего это вы тут делаете, а? В наступившей полной тишине, Мой вопрос вызвал эффект, если не разорвавшейся гранаты, то... Да ничего он не вызвал. Обернувшись, один из тверских бояр, видимо старший, мельком глянул на меня и махнул рукой, приказав «Взять!». Однако бросились на меня не его боевые холопы, они дальше были, а татары, что сидели на траве, голдя между нами. Вот эти повскакивали на ноги и бросились ко мне». Не думаю, что я их всех интересовал. Наверняка, по их мнению, мне и пары воинов хватит, чтобы скрутить и связать в полон. Остальных наверняка интересовало, откуда я взялся и один ли тут. Так что те явно собирались рвануть к табуну, проверить. Но чтобы уйти в лес, надо было пройти через меня, что было достаточно сложно. Еще когда тот боярин из Твери обернулся, Осматривая меня, я по одному взгляду понял, что таких врагов за спиной оставлять нельзя. Слишком много злобы в глазах. Такие ради мести идут на все и будут долгими годами искать, пока не найдут. Пример подвешенного боярина перед лицом. Мне надо такие проблемы? Вот и я думаю, что нет. Поэтому еще до того, как татары побежали ко мне, размахивая саблями, Я выдернул из ножен оба ножа, и охотничий, и обеденный. И несмотря на то, что дальность броска была запредельной, даже для меня, почти тридцать метров, бросил их с обеих рук. Тяжелый охотничий нож вошел куда надо, точно в основание черепа старшего из тверских бояр. Труп, гарантия. А вот обеденный нож вошел под челюсть второму, и тот, захлебываясь кровью, упал. Это долго кровью истекать будет, если ему не помогут отойти в мир иной. Но может и выживет, в принципе, рана не смертельная была. Старшой, падая с моим кинжалом в затылке, свой кинжал выронил, и там трава начала тлеть от клинка малинового цвета. Но мне было уже не до этого. Я же после броска ножей, это искусство тоже мне давалось как в прошлом теле, так и в этом, Тут лишь рефлексы восстановил. А куда нужно попадать, я и так умею. Выхватил обе сабли и вступил в бой, сразу срубив двух первых подскочивших татар. После чего набегу спиной вперед, тоже сложное искусство, отбивался от наседающих ордынцев. Свалил еще троих, после чего вломился в кустарник, и дальше лес мне стал помогать. Иногда деревья я использовал как укрытие, и крутился отчаянно, отбивая удары, сам жаля смертельно. Если бы я остался на поляне, меня, скорее всего, смяли бы массой, а тут шансы были велики. Уже через несколько секунд я дрался в полном окружении, стараясь не споткнуться от трупы, иначе верная смерть, крутясь с такой скоростью, какой сам от себя не ожидал. Но успевал отбивать все удары, направленные на меня наносил уколы сам, причем выборочно, в уязвимые места, чтобы одним уколом или разрезом нанести максимальное повреждение. То есть ударил и забыл. Пару раз по спине все же прилетало. Однако там у меня был круглый щит. Взял с убитых татару табуна. Не зря, как видно, подстраховался. С этими двумя ударами все же поясню. Не всегда мне удавалось парировать удары, Были такие моменты, поэтому я старался подставить под них защиту. А это спина, где и был щит. Хорошие удары, меня даже отбрасывало вперед. Можно сказать, на сабли других. Я только разохотился и окончательно слился с боем. Мы уже вернулись на поляну и продолжили бой здесь. Правда, два десятка татар остались лежать порубленные в лесу, Но еще примерно столько же сейчас стояло против меня на поляне. Именно тут вдруг со звоном обломилось у рукояти лезвие левой сабли. Той, что плохонькая. Однако я не растерялся. Швырнув в лицо ближайшего ордынца рукоятку, выхватил кинжал и продолжил бой. Конечно, слабая замена полноценной сабли. Все же клинок всего сантиметров тридцать длиной. Но зато острый и лезвие из Дамаска, так что черта с два перерубишь. То, что татары закончились, для меня стало откровением. Спиток бегом скрылись в лесу за спиной, убегали в сторону табуна, сволочи, а передо мной встал строй из шести русских воинов. Эх, не с вами мне драться нужно, не с вами. О, а татары-то не все убежали, двое осталось. Один слева у повозок и второй справа. Припадая на почти отрубленную ногу, возились с луками. Уже стрелы накладывали, так что среагировал я сразу. Крутнулся волчком и, используя инерцию и усилив ее броском, запустил в полет кинжал и свою саблю. Ту самую, что ранее полусотнику принадлежала. Сабля, долетев до повозок, пробила грудь одного татарина. А кинжал вошел в горло второму. С пораненной мной же ногой. Да тот и так шатался с белым от боли и кровопотери лицом. Вот-вот упал бы, так что я, можно сказать, проявил милосердие, добил. Вот так и получилось, что я предстал перед строем воинов, что выставили щиты перед собой и ощетинились остриями с улицы мечей безоружным. Быстро присев, не сводя с них взгляда, я подобрал саблю, что лежала в окровавленной траве, и, сделав шаг в сторону, Подобрал другую. Строй воинов не дрогнул, двигаясь ко мне, а стоял на месте, предлагая атаковать самому. Это сложно, такой строй обычно пробивался тучей выпущенных стрел или бросков таких же с улиц, как у них. Кстати, это оружие — короткое копье. Что и называлось «с улица», надо будет потом определить в свои трофеи Очень нужная вещь. В моем арсенале, который я потихоньку начал накапливать, обязательно должны быть. Отметив, что тени не реагируют на мои движения, я, направляясь к ним, присаживался у того или иного тела убитых или пораненных татар, добивая последних. А я ножи и кинжалы собирал. Мне так и не помешали. но ну, а когда я двинул к строю, уже прикинув, как буду его вскрывать, а это мы в клубе реконструкторов проходили, у меня в памяти имелись десятки способов, как проломить строй и дальше образовать его в свалку, разя противника направо и налево. Однако использовать я решил дистанционное оружие — метать ножи и кинжалы. Воины хмуро и настороженно наблюдали, как я приближаюсь. Какого я уровня сабельник, они уже видели. Свидетелями стали, как я сам себе экзамен сдавал. И, кстати, несмотря на то, что с десяток татар разбежались, точно ушли, я чутко вслушивался в лес. Никто не вернулся. Не хотелось бы в спину стрелу получить. Этот экзамен я сдал. Теперь увидим, как строй развалю и побью этих воинов. И да, я тут подумал, что, скорее всего, если возьму их в плен, пусть и пораненых, то, когда освобожу москвичей, они или потребуют их казнить, или сами умертвят. Так что смерть в бою — это наилучший зол для них. И, как мне кажется, некоторые из воев это понимали. У двоих явная обреченность в глазах была. Развалить строй действительно удалось быстро и легко. Сначала броски ножей по незащищенным ногам, отчего один осел, а второй выпал из строя, а дальше я закидал их ножами, успев до этого собрать с десяток. А трем оставшимся один из которых был ранен, не удалось вернуться в общий строй, так что встретили они меня разрозненно. Я старался не подставлять сабли под мечи. Для них это смерть. Тем более обе сабли отвратительной выделки. Оттого приходилось крутиться. Я постарался побыстрее убрать проблему с этими воями, пока еще адреналин гулял в моей крови. Как пойдет откат, у меня сил ни на что не будет. У меня такое было после самых интенсивных тренировок. Бери голыми руками, оттого я и торопился. А тут куда серьезнее перенапрягся, чем после тренировок было. Так что и откат стоило бы ждать куда более мощный. Добив последнего воина, я осмотрелся и громко, но без пафоса сказал. «Хорошие воины». Я был горд скрестить с ними сабли. Дальше медлить я не стал. Несмотря на активные шевеления пленных у повозок, что пытались мимикой мне что-то сказать, я сначала добил подранков из татар, тех, что лишились ног или рук, но еще могли напакостить, не забыв забрать кинжал и свою саблю с кошелями всех мной побитых. И только потом подбежал и срезал веревки на руках обоих бояр и одного из дружинников, сунув им в руки нож. Дальше сам остальных освободит. А тут один из бояр, не разминая явно затекшие руки, с трудом выдернул кляп и хрипло воскликнул. «Князя, князя, сними из дыбы!» «Так это князь?» — удивился я. Однако медлить действительно не стал и со всех ног рванул к дереву. Я и так это собирался сделать, но сейчас свешил серьезно. Не стоило оставлять несчастного висеть на такой самодельной дыбе, да еще с вырванными из плечевых суставов руками. Просто я торопился основное сделать, чтобы освободить пленных, и те помогли мне с остальным. Откат ведь вскоре должен быть. Теперь же не до него. Адреналин новыми порциями стал поступать в кровь, когда я узнал, что на дыбе был князь, а то за промедление могли и засечь насмерть кнутами, или вместо него подвесить. спасители вроде меня, конечно, могли и не тронуть, но не хотелось бы, чтобы в памяти князя остался такой неприятный осадок. А он мог оставаться. Тот был в сознании, и, несмотря на муть в глазах и боль, внимательно следил за всем, что происходило вокруг. Также он наблюдал, как я подбежал и срезал на ногах веревки, что были привязаны к основанию дерева, а потом и рубанул те, что были привязаны к ветке, которую использовали как рычаг для натягивания. Вот князь и стал заваливаться на меня. К счастью, почти сразу подскочило двое дружинников с одним из бояр, что командовал ими, и перевернули князя, положив его на спину и освободили таким образом меня». Боярин уж больно суетился не в меру и волновался, спрашивая у дружинников, каково состояние князя. Ответил ему я, с кряхтением вставая с травы. «Нормально!» Он на мягкое упал. Почти сразу я стал командовать с правильно поставленным голосом. «Так, слушаем меня. Я знаю, что нужно делать. Принесите небольшую чистую тряпицу». «Вот примерно такого размера, и материю длиной метров пять. Еще воды пару ведер. Емкости найдете в повозках. Я там чан видел, ручей в той стороне. Еще кого-нибудь отправьте в ту сторону, там табун, проверьте, что с ним». Раздав указания, я велел дружинникам помочь мне раздеть князя. Так было нужно. Это было сложно, с учетом того, что любое движение вывернутых рук причиняло ему мучение Однако тот вытерпел эту нужную экзекуцию. И ком, срезанный ножами рубахи, был отброшен. Все уже были освобождены из полона. Кто с тяжелыми ранеными возился у повозок, их там трое было, кто убежал в сторону табуна выполнять мое поручение, остальные, как подорванные, искали воду и материю. Это я о караванщиках говорю, ими второй боярин командовал вскоре принесли трепицы, я выбрал одну почище и присел у обнаженного тела князя ему только другую трепицу на пах накинули чтобы прикрыть, а то его полностью раздели. я стал накручивать края трепицы на большие пальцы рук присевший рядом боярин с любопытством поинтересовался с тревогой поглядывая на князя, что переводил взгляд с него на меня это что ты хочешь делать. Челюсть сейчас вправлю, а то мне мычание князя непонятно, а так хоть говорить начнет. По травматологии и ранам я был гуру. Почти три десятка лет в клубе реконструкторов. Он был одним из первых, образованных в России. А я стоял у его истоков и был почетным членом. Ситуации разные были. Пару раз возникали такие, что требовалась срочная медицинская помощь. А никто в этом не понимал, что привело тогда к беде. Я после этого и поучился у нужных специалистов. Так что я даже в приемном отделении, если меня там посадить, легко заменю врача-травматолога. Да и личного опыта за такое время набрался изрядного. И вывихи вправлял, и раны зашивал. Я даже заготовил ленты чистой материи вместо бинтов. Мешочек сухого мха вместо антисептика Это все в поклаже в лагере находится. Ну и горшочек хлебного вина, закупоренный воском, для дезинфекции ран. Единственно, нити и иглы для штопки ран не было. Не имелось возможности приобрести. Но теперь, надеюсь, смогу. Я вроде не ранен, хотя покрыт кровью с ног до головы. Можно сказать, пропитался ею. И вроде чужой, та подсыхать начала. И нигде кровотечения не обнаружил. Только неприятно вся эта кровь, лицо и руки стягивало кожа морщилась, как-то подсыхала очень неприятное ощущение. Сейчас с князем закончу и постараюсь отмыться. Ведь главное, смены-то у меня нет, а ходить в плохо отстиранной одежде с неотмытыми пятнами крови не очень хорошо. Нет тут таких средств, чтобы подсохшую кровь отмывали. Кабы сразу после боя шанс бы был. А так даже и пытаться не стоит, хотя и попытаюсь. «Отрепиться зачем?» — не унимал свое любопытство неизвестный боярин. «А это чтобы мне пальцы не откусил. Знаете, кто придумал клятву Гиппократа?» «Нет», — пробормотал тот головой. «Гиппократ и придумал», — слегка улыбнулся я, отметив краем зрения, что и князь едва в ухмылке лицо не растянул. По крайней мере, весело сощурился точно. Он клятву для медиков придумал. Вроде как, в какой дом я не войду, всех буду лечить, даже если кто не хочет и здоров. Ну и там остальная дурь. А еще он придумал, как челюсть вправлять. Это довольно просто. Аккуратненько вниз и на себя. Слегка хрустнуло, отчего князь промычал, а челюсть встала нормально. Хорошо у него не перелом. Я пропальпировал классический вывих мне же легче пропальпировав мышцы челюсти пока сам князь проверял и проводил языком по зубам до да слегка челюсти крутил я спросил у боярина кто будет отвечать за состояние князя нужно будет отслеживать его восстановление сам и будешь хмуро буркнул тот не -е -е -е -е, протянул я я не могу дела есть — Да тут не страшно. Я объясню, что делать. Главное — следовать указаниям, и проблем не будет. — Слушай его, — тихо приказал князь. И боярин, явно набравший воздуха для крика, сразу сдулся и кивнул, внимательно глядя на меня, мол, слушаю. — Значит, смотри, боярин, мышцы челюсти повреждены, и зевать или широко открывать рот князю противопоказано. То есть нельзя, если так понятнее. Снова будет вывих, поэтому нужно наложить повязку, чтобы рот широко не открывался. По ночам обязательно, а то так вот во сне откроет и вывих. Повязку ненадолго, на два дня, а лучше на три. Этого вполне хватит. Ну и не напрягать челюсть эти три дня. Каши, похлебки, все мягкое, жесткое не давать. Потом уже через недельку можно спокойно есть без ограничений. «Все ясно?» «Да, ясно. несложно кивнул тот. «Хорошо. Теперь будем вправлять руки. Это очень больно. Нужно обезболить, но у меня ничего такого нет. Можно хоть хлебного вина, оно притупит боль, но и его у меня с собой нет». За это время уже столпилась большая часть освобожденных людей. Кстати, один доложил, что убегшие татары... «Мало того, что весь табун увели, а я там себе отличного коня успел присмотреть, что тверчанам принадлежали, так еще раздели побитых мной и забрали все ценное. Шустрые, однако. Ладно, кошели их у меня в котомке, как, впрочем, и всех побитых тут от чего то пузатой стало. Так вот, один из купцов чуть ли не подпрыгнул, и, крикнув, что у него есть хлебное вино, убежал, но быстро возвратился, протянув мне кувшин. Я стал осторожно малыми дозами поить князя, пока не убедился, что достаточно. Тот с охоткой пил, и, видимо, на голодный желудок его быстро развезло. Дальше, пока дружинники его держали, я оперся босой ногой в подмышечную впадину, лежавшего на спине князя, и мягким движением, тут резкие противопоказаны, Вставил правую руку на место. Потом повторил все то же самое со второй рукой. Подмычание пострадавшего. А я попросил веточку принести, обстругав ее, сунул в рот князю и велел сжать зубами. Так ему полегче будет. Понимаю, что это тоже противопоказано после вывиха челюсти, но лучше так, чем никак. Когда я закончил, тот с трудом весь в поту вытолкнул обслюнявленную палочку языком, тяжело дыша. Дальше, принесенной водой, я лично обмыл тело князя, промыл раны тем же хлебным вином и посмотрел на тюк шелка, что мне принесли вместо длинной материи, что я просил. «А что, другого ничего нет?» — уточнил я. «Такое длинное — только шелк мой», — степенно сказал один из купцов. «Для князя не жалко». Очень знаком мне был этот купец. Причем тот тоже меня узнал, с прищуром посмотрев и кивнув как знакомцу. Еще бы! Я наспор его лучника переиграл, и серебряный рубль за это получил. На него сапожки свои исправил. Такие проигрыши купцы не забывают. Вот тот меня и опознал. Возможно, даже когда я еще на поляну выходил, готовясь к драке. Это плохо, если я раньше планировал свалить так, чтобы меня потом не нашли и не опознали, то теперь этот купец сразу сообщит, где меня видел. Да тут рядом, на постоялом дворе, что в нескольких километрах находится. Жопа, конечно, ну да ладно, кто предупрежден, тот вооружен. Правда, планы свалить по-тихому я не поменял, только с князем закончу и свалю, дальше сами. Я им не нянька». И так из такой задницы освободил, и те это понимали. Надеюсь, что понимали. После того, как тело князя просохло, его приподнял и усадили. И дальше один из дружинников стал помогать мне. Сначала я сложил руки князя на груди, одну выше, другую ниже, и стал с помощником обматывать его торс крепко. За неимением гипса придется создавать такую вот конструкцию, чтобы не потревожить и не нарушить восстановление. Еще у пострадавшего было несколько порезов и рана. Явно от сабли, видимо, сам тот не давался, в бою пленили. Перевязал все, мне необходимые холстины выдали, и я щедро промывал раны хлебным вином. Дальше я наложил страхующую повязку на челюсть И князя на плаще отнесли к одной из повозок, где уже было подготовлено ложе, додали да напиться. Он уже пьяненький был, глаза помутнели, но нашел в себе силы и подозвал меня к себе. — Как тебя зовут, отрок? — Титом прозвали, — пожал я плечами. — Кем будешь? На сына боярского похож. — Не знаю, — и, заметив удивленный взгляд, пояснил. Полтора года назад очнулся с раной на голове среди трупов. Нападение бандитов на караван было. Меня мертвым посчитали и во враг вместе со всеми сбросили. С этого момента себя и помню, что раньше было темнота, память отшибла. Тут недалеко постоялый двор есть, там и проживал, дичь добывал к столу. Сказывают, что из Коломны был тот караван. Хочу туда съездить, может, кто опознает меня. А по поводу боярского сына сомневаюсь, думал уже об этом. Скорее всего, я сын одного из охранников каравана. Я проверял себя, мечом учили владеть и, судя по мозолям, луком тоже». Андрей Евсеевич, хозяин постоялого двора, считает, что ты знатного рода», — влез тот купец. «Точно опознал, вот уж в чем не сомневался. Ты читать и писать умеешь, на разных языках говоришь». Заметив, что князь и бояре смотрят на меня, снова пожал плечами. Не знаю, откуда у меня эти навыки и знания сами всплывают в голове. Так же и бою на двух саблях тренировался. Подойди, попросил князь, и я подошел. Тот кивнул одному из бояр, и тот протянул мне перстень. Их сняли до того, как начали перенать торс князя. Это был крупный перстень, золотой, с узумрудом, а князь сказал «То дар мой тебе, Тит, за спасение от ворогов страшных и нехристей ордынских». Голос начал слабеть, и договорить он не успел, и я понял, что он уснул. Еще бы, после такого, да еще с хлебным вином. Пояснив это боярам, что заволновались, перстень я в свой кошель убрал, от таких даров не отказываются. А так он для моих пальцев велик» и, пользуясь стоявшей шумихой, отошел в кустарник, где и скрылся, и побежал к своему лагерю. Кроме кошелей, трофеев у меня и не было. Одна сабля осталась. Новую я подбирать не стал, не рискнул задерживаться, воспользовался возможностью удрать и сделал это. А саблю я себе еще подберу. Благо, есть что купить. Я же кошели срезал и у тех двух бояр из Твери, тяжелые были. А сейчас доберусь до лагеря и мыться. Очень хочу. Тем более трясучка нервная напала, наконец. Это бывает, после боя это нормально. Позже свыкнусь, и такого не будет, а сейчас перетерпеть нужно. Вот я, обняв ствол березы, и терпел, прижавшись к шершавой коре лбом. Тут и силы оставили меня, и я сполз на землю. Сейчас приду в себя, нужно только подождать». Как же меня трясет, еще и в пот бросило. Сердце бьется, как сумасшедшее. Хорошо еще не в лагере это произошло. Там я натужно казался уверенным в себе бодрячком, к счастью, успел уйти до срыва.